Глава 41. Перед балом Алана Келана не было весь день, и Алана не находила себе места. Он сказал, что идет побеседовать с директорами о ней, и что после расскажет ей про отработку подробнее. Но после этого разговора так и не вернулся. Алана сидела в своей новой комнате и не понимала, что ей следует делать. Может, стоило пойти на кухню заняться готовкой, как раньше, просто чтобы не торчать без дела? Честно говоря, эта комната не слишком отличалась от той, к которой она привыкла. За счет фактически принадлежавшей кухне, места в служебном здании было даже больше. Здесь же, в жилом корпусе, кельи послушников были маленькими и весьма аскетичными. Стол, стул, большой шкаф и простая жесткая кровать. На окне не было даже самых простых занавесок. Алана сомневалась, что кто-то снаружи поднимется до высоты третьего этажа, и все же предпочла бы зависеть чем то беспокойное небо с быстро плывущими по нему облаками. Она знала, что и слева, и справа от ее кельи располагались комнаты других послушников, но стояла абсолютная тишина, как будто она была одна в мире. Алана поплотнее укуталась в шаль, хранившую тепло объятий мастера Келана. Наставника Келана, просто Келана. И решительно встала. Каждый раз, берясь за плоскую латунную ручку, она боялась, что хитрая магия, заставлявшая дверь открываться только при ее прикосновении, не сработает. Но створка послушно отворилась, и Алана выскользнула в широкий темный коридор. И тут же нос к носу столкнулась с Хелки. Привет, тепло улыбнулась подруга. Я как раз к тебе, его нет? Она внимательно оглядела келью Аланы и та задохнулась от смущения. Он у меня не был, сказала Алана напряженно. А зря, зря подмигнула Хилки. Я чертовски тебе завидую. Хелки, я не для того тебе рассказала, чтобы ты меня этим стыдила! нервно упрекнула Алана, но, увидев дрогнувшие губы подруги, тут же поняла, что накинулась на нее зря. Извини, просто все сразу навалилось син сказал со мной поговорят все директора а наставник что сначала он хочет поговорить с ними и теперь я жду как неприколоченная не знаю куда деться выйду отсюда они меня не найдут и рассердятся ой да брось ты махнула рукой хелки они тебя где угодно найдут что тебе теперь в четырех стенах сидеть да еще одной раз ты говоришь что сидишь одна хелки все все молчу подняла руки подруга просто ты же знаешь У меня ваши отношения вызывают массу вопросов. Он тебя, значит, не оставляет, и даже когда мы говорили, был поблизости, так? И при этом ты с ним не не! Этот разговор надоела Лане. Кроме того, слова подруги задевали ее. Может, ему син сказал за мной приглядывать? Хелки она рассказала, конечно, не все. Вертер Хардов син упоминать запретил, но остальное подруга уже знала. Не знаю, вздохнула Хелки. Ладно, я к тебе по делу, леди Келан. Прекрати меня так называть, взорвалась Алана. А если он услышит, а если еще кто-то услышит? Уже забыла, как Волдериса щеки сводила. По делу, подняла палец вверх Хелки. Пойдем на кухню. Почему на кухню? удивилась Алана, еле поспевая за подругой. Думаешь, я все еще должна готовить? Только если хочешь, ответила Хелки уже с лестницы. Просто там нет любопытных носов. По главной лестнице корпуса они вышли в холодный осенний день, и из спешащих по своим делам послушников никто не обратил на них никакого внимания. Аланна все не могла отделаться от ощущения, что она самозванка, что не должна здесь быть, и что ее раскроют, покажут на нее пальцем, покараются обман. Но те, с кем они сталкивались, равнодушно скользили по ней взглядом и молчали. Кто-то поздоровался с Хелки и та залилась своим звонким смехом, побежав дальше. Алана обернулась. Парень смотрел вслед подруге влажными глазами. «Интересно, Хелки знает, что у нее есть поклонник?» «Она ничего такого не рассказывала». Со стыдом Алана поняла, что мало расспрашивала подругу о ее жизни, и решила сегодня же это исправить. Мысли о наставнике келане чуть поблекли, и она рванула за ушедшую уже довольно далеко вперед длинноногой Хелки. «Так, что на кухне-то?» «Там то, что нужно каждой принцессе», — гордо заявила Хелки, срывая с каштана последний коричневый лист и втыкая его в кудри. «Платье для бала! Ты же хочешь потанцевать с таинственным наставником?» Алана еле поспевала за ней. «О чем ты?» «Скоро праздник. Я так понимаю, раз ты теперь шепчуще, тоже будешь в общем зале, да? Все там будут. Наставники, директора, герцоги, бароны, маркизы. Ну, те, что как-то связаны с приютом. И мы». И я не позволю тебе идти в этой своей рабочей робе или в том синем служебном платье. Поэтому решила сделать тебе подарок на поступление». Хелки, наконец, обернулась. Глаза ее сияли. Сердце Алана сжалось от нежности. Хелки заботилась о ней, даже когда они не виделись. И это пристыдило Алану, с головой ушедшую в общение с Хеланом и избегавшую подругу последние дни. Хотя на балы те не хотелось, хотя бы потому, что она совсем не умела танцевать. В чем и призналась Хелки. Та только рассмеялась. Все зависит от партнера. Я любому ноги отдавлю, в тон я отозвалась Алана. Даже идеальному танцору. Идеальный кавалер тебя поднимет, шепотом сказала Хелки заговорщицки расширив глаза. И закружит. И тебе будет все равно, что ты не умеешь танцевать. А у тебя есть такой идеальный кавалер? Неожиданно Хелки смутилась. Я могу тебе немножко рассказать, только, пожалуйста, не говори никому, ладно? Даже наставнику, особенно ему. Хорошо, заинтересованно ответила Алана, хотя это звучит довольно странно. Я очень надеюсь потанцевать с одним из директоров, подмигнула Хелки, а потом почему-то отвела глаза и спрятала лицо за копной так удачно упавших на скулы волос. С кем? Почти против воли спросила Алана. А ты их знаешь, улыбнулась Хелки. Не знаю, грустно согласилась Алана. Можешь немножко рассказать? Мне ведь с ними еще обучение обсуждать. Ну, их четверо начала Хелки, явно радуясь, что Алана не настаивает на своем первом вопросе и не понимая, что та собиралась задать его снова: Ингард, Келфер, Роберт и Син. Ингард добрый, он очень любит приют. Я слышала, когда-то он был единственным директором. Роберт очень красивый. Ты, когда его увидишь, поймешь, о чем я. У него есть целый клуб почитательниц, и я их не осуждаю. Келфир? Не знаю, он меня всегда пугал. Смотрит так, будто режет. Если с ним поссориться, вылетишь из приюта в два счета. И Сина ты знаешь. Син самый главный в приюте, самый сильный, самый загадочный. Говорят, что ему очень много лет, и он владеет столькими магическими техниками, сколькими не владеет больше никто». «Ну, и я же немного о нем рассказывала». Совсем стушевалась она, не оставляя у Аланы сомнений по поводу того, кто же стал для Хелки идеальным кавалером. «Ничего себе!» — только и сказала она. «Ну а что?» — Хелки не поворачивалась. «Слушай, я не знаю. Может, и не буду с ним танцевать. Просто я хочу попробовать его пригласить. Вдруг согласится?» «А директорам можно танцевать с послушниками?» — возразила Алана. «Скорее всего, нет». Как-то лукаво ответила Хелки. И вообще, сина не единственный, там еще герцоги будут. Ясно, ясно, отступила Алана, улыбаясь. Вот, смотри, оно из двух частей. Рассказывала Хелки, разворачивая сверток. Нижнее простое платье так любимого тобой коричневого цвета, но единственного его приличного оттенка. А верхняя, она встряхнула пышную легкую накидку. Вот такая темно-синяя, шикарно, да? У нас их создает одна мастерица из почти выпустившихся. Вкус у нее что надо. Смотри, какая тонкая ткань. Я почему его не стала у себя оставлять? У меня там еще один нос. Я живу не одна, как ты. И моя соседка жуть, как обожает наряды. Если бы оно просто висело в шкафу, было бы уже на ней. Я, когда его заказала, думала, ты еще тут но ну, работаешь. Хотела, чтобы сюрприз был. А потом ты вернулась, такие новости, я и забыла совсем. Алана погладила лежащее на ее бывшей кровати платье. Оно было намного грубее, созданного Аринеллой и совсем не таким нежным, как обнимавшая ее плечи шаль, но все же очень мягким. Теплый насыщенный цвет оттенял ее светлую кожу, и она даже залюбовалась сочетанием. Платье было совсем простым, аккуратным, длинным, с рукавами посередину предплечья. Алане очень нравилась эта лаконичность. Лежащая рядом вторая часть. Невесомая, но плотная синяя накидка, расшитая какими-то диковинными цветами, выглядящая такой роскошной, нравилась ей намного меньше. Но сказать об этом Хелке она не решилась. Та расхваливала синеву, пышность и необычность верха. «Спасибо», — прошептала Алана, заходя за занавеси с кожи и раздеваясь. «Только тут нет зеркала». «Я буду твоим зеркалом», — бодро отрапортовала Хелки. «Выглядишь потрясающе». И даже волосы укладывать не нужно, как в литое. Только...» Она укрыла плечи Алана накидкой, прихватила ее кричащим золотым поясом. «Вот, теперь тебя от кровной герцогини не отличишь». «Забавный выбор слов», — подумала Алана. «Спасибо», — повторила она громче, встречаясь со взглядом наставника Келлана и мгновенно загорая щеками. «Тут он». Хелки, драпировавшая ткань под поясом, обернулась. В этот раз Келан не скрывался. «А мы готовимся к дню нанесения», — непосредственно сказала Хелки. «Правда, ей невероятно идет. Алана не знала, куда деться. «Да, очень красиво», — мягко ответил наставник, обходя табуретку и поднимая с нее скинутую Аланы в ппхах шаль. «Ну...» — Хелки замялась. «Я тогда пойду, что ли?» Наставник Келан, Алан уже пригласят на бал, хотя она еще не послушница. И ей надо пойти, если даже она не хочет? спросила она уже в дверях. Келан кивнул. Хелки улыбнулась, подмигнула Алане так, чтобы наставник не увидел, и выпорхнула, оставив их наедине. Алане казалось, она сейчас провалится сквозь землю от смущения. Она попыталась снять накидку, но та, перехваченная поясом, не хотела поддаваться. Келан подошел к ней ласково улыбаясь и распустил пояс. Кусок невесомой ткани опал на пол, и он накинул вместо него шаль. Мне не идут такие вещи, оправдываясь, сказала Алана. Знаю, и я не умею их носить. Это платье леди, из меня никакая леди. Келан пригладил шаль на ее плечах. Он молчал, но теплые глаза его искрились зеленью, и Алана вспыхнула, поймав нежный взгляд. Нашла чего смущаться. Тихо, но не шепотом проговорил Келлан, обнимая Алану. «Тебе идут и роскошь, и простота. Мне очень нравится, что, несмотря на это, ты любишь простоту». Алана смущенно опустила глаза в пол. Наставник держал руки на ее плечах, стоял совсем рядом. Ей хотелось попросить его уйти и подождать, пока она облачится в обычную для себя одежду, но это оказалось неуместным. Его прохладные губы коснулись ее разгоряченной щеки, там, где горел стыдливый румянец, и Алана застыла. Он поцеловал и вторую ее щеку, так же медленно не торопясь, а затем легко огладил скулу кончиками пальцев. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Алана приподнялась на цыпочки и встретила его стремящиеся к ее губам губы. Казалось, мир перестал существовать. Ее первый поцелуй, нежный, горячий, наполненный такой любовью, что Алане захотелось остаться в этом моменте навеки. Не было ничего, кроме его губ, его тяжелых и теплых рук, его едва уловимого запаха, аромата трав. Он продолжал целовать ее нежно, будто боясь повредить. И Алане захотелось крикнуть: Не сдерживайтесь! Но вместо крика она сделала полшага и прижалась к нему очень крепко. Он оторвался от нее, и когда Алана сделала вдох, снова соприкоснулся с ней губами. Этот жест был почему-то даже интимнее поцелуя. Алана спрятала свое горящее лицо у него на груди, чувствуя, как Келан перебирает ее волосы. Я не умею танцевать, тихо сказала она. Ничего страшного, также тихо отозвался Келан. Я тебя научу, или можем не танцевать совсем. Алана благодарно закивала слыша, как в груди наставника рождается смех.